Глава четвертая, в которой речь пойдет о штурме цитадели. «А вот интересно», — подумал я на редкость, — «некстати. А каким макаром она голос усиливает? Может, заклинание какое, сонорос или что-то вроде этого?» «Все лучники, кроме штурмовой группы, под прикрытие щитов. И ждать особой команды!» — раздался голос Седрика Секиры. «Фрам, готовить требушеты!» «Маги, ваше дело — защита тарана!» и время от времени фланкировать фаерболами стены, чтоб дикие не расслаблялись. Мечники штурмовая группа на левый фланг к мышатам и Диксону. К Флекис, туда же три команды стрелков и штурмовой группы. Что за мышата? Ну, вообще, так смотрю, осада-то идет по всем правилам. С требушетами и таранами. Прикольно. Однако вон мечники ломанулись, а ведь они, походу, на левый фланг идут. А там ведь где-то и наши, из буревестников. Я прибился к толпе из сотни с лишним мечников и шести десятков хантов и бодро потрусил за ними. «Сейчас добегу до своих, и шабаш!» — размышлял я, переставляя ноги. «Заныкаюсь в задних рядах, и там все эти дела и пересижу». Мы пробежали минуты три и остановились. «Так, бойцы!» — раздался гулкий голос. Я поднял голову. Голос принадлежал здоровенному варвару по имени Диксон, покрытому забавным узором татуировок и с молотом в руках. — Так, вы в левого мышонка. — Давай, давай, бегом, не задерживаемся. Оказывается, мы вбежали в траншейный проход, разделяющийся на три отсека, на стыке которых варвар и стоял. А отсеки эти вели... Мать моя в коньках на босу ногу, к осадным башням. Это, видать, и были мышата. И кто такое название придумал? Так не было же их, вырвалось у меня. — Само собой, — пропыхтел отдувающийся от бега рядом со мной гном, полок невидимости. Маги не зря хлеб едят. Мы двинулись вперед. — Так, — скомандовал уже над самым моим ухом варвар, — вы в среднего мышонка. Бегом, бегом. — Товарищ варвар, — попробовал заикнуться я, — я ж не отсюда. «Боец, не разговаривайте, не задерживайте движение!» — заорал варвар. «Давай, шевели копытами!» — рявкнули и соратники сзади. «Твою-то тетку!» прошептал я и припустил за гномом. К своему фатальному невезению я еще и оказался в начале колонны для среднего мышонка, а потому, соответственно, на его верхнем третьем уровне, в компании лучников и мечников и с отличной перспективой быть в первых рядах атакующих, что крайне почетно, но почти наверняка для меня лично смертельно. Единственным позитивным моментом оказалось то обстоятельство, что передо мной, как на ладони, открывалась вся картина сражения. До цитадели от нашей осадной башни было не так уж и далеко, около километра. Наша площадка была вровень с крепостными стенами. И отсюда, как на ладони, было видно и бегающих по ним солдат диких сердец и лучников, стоящих за зубцами. Нас они не видели, поскольку по всему судя, пока полок невидимости действовал исправно. По всем признакам, посадка на нашу башню заканчивалась, и уже объявляли посадку в соседнюю, третью башню. Я посмотрел вниз. В нашем лагере царила суета. Лучники прятались под огромными дощатыми щитами, размером со створки гигантских ворот, обитых сверху кожей, надеюсь, снятых животных. В них были проделаны маленькие окошки, открывающиеся изнутри. Скорее всего для того, чтобы лучник неожиданно мог высунуться и пальнуть в неприятеля. Таких створок на каждом щите было с десяток, что не гарантировало обороняющимся легкой жизнью. Поодаль от них куча здоровенных лбов полуголых и перевитых канатами мышц суетилась с гигантским тараном. Это было эпических размеров бревно, расположенное на колесной стойке и висящее на четырех огромных цепях. Стойка сверху прикрывалась крышей, чтобы лбов не побили стрелами. Передняя часть бревна была обита железом и заканчивалась стальным наконечником, сделанным в виде руки со сложенными фигу пальцами. Рядом с тараном шныряло еще штук пять магов, время от времени останавливающихся и кастующих на бревно и на лбов какие-то заклинания, видимо, от стрелы, меча, кипящей смолы, вороньего грая и бараньего чоха. Спокойнее всего вели себя мечники. Они просто разбились на отряды и до поры до времени лежали на травке, занимаясь простыми и понятными вещами. Проверяли оружие, курили трубки и гадали на ромашках. «Будут они сегодня в цитадели Диких Сердец творить грабеж и насилие? Или же, к примеру, нет?» У шатра верховный главнокомандующий было совсем уже пустынно. Судя по всему, там и осталась она, с десяток охраны, и, по-моему, еще Седой Рога, начальник разведки. Я поискал глазами свое собственное начальство и нашел, хоть и не сразу. Оно было недалеко. Строила отряд моих сокланов и вертела головой, похоже, что ища меня. Блин, надо как-то ей маякнуть, что я тут наверху, готовлюсь отважный подвиг совершать, подумал я. А то доказывай потом, что я как есть героический воин и отважный буревестник, а не дезертир несчастный. Я залез в почту и, собираясь написать внутреннее сообщение, обнаружил, что почта отключена. На время ведения военных действий, как гласила надпись перестраховались, блин. Я огляделся. — Ни камушка, ничего такого, чтобы можно было кинуть или метнуть. Хотя... — Браток! — обратился я к эльфу, носящему имя Келлоса и сидящему по соседству. — Слушай, не пульнешь, а? — В кого? — Еще ж не начали! — удивился эльф. «Не — Не-не, не туда! — покачал я головой. — Вон в ту! И показал пальцем на Элину, махающую руками и, похоже, отчаянно сквернословищую. Мои сокланы упорно не хотели строиться в колонну. Чем она тебе не угодила-то? Ну да, странноватая, конечно, дамочка и, похожая с эпилепсией. Вон как ее корежат. Но все-таки союзница какая-никакая. Если уж так не имется, давай ее после штурма пришибем. Сейчас каждый меч на счету, не говоря уж о посохе. Она вроде как магичка. Да чур тебя, замахал я руками. Это мой клан-лидер. Я там должен быть. А меня сюда занесло случайно совершенно. Вот и надо, чтоб ты пульнул. Она голову задерет вверх, а я ей рукой помашу. Ну ты даешь! Покачал он головой, судя по всему, увидев мой уровень. Как тебя угораздило-то! Эльф натянул лук и метнул стрелу, воткнувшуюся у ног Элины. Та отпрыгнула на пару шагов и задрала голову вверх. Я высунулся из-за стен башни и замахал ей рукой. Элина застыла на секунду, увидев меня. Потом еще энергичнее заподпрыгивала, махая кулаками и явно извергая ругательство такой силы, что три проходящих мимо гнома остановились, заслушавшись, и время от времени крутили головами от удовольствия. «Эк, ее разобрало!» — удивился Келлоса. «Чего она так?» «Волнуется за меня», — предположил я. «У нее за нас всех своих сердце и душа болит». — Настоящий лидер, — сказал Келоса с уважением и помахал Элине рукой. — Свезло тебе. Махание Келосы окончательно добило моего клан-лидера. Она устало махнула рукой на меня, мол, да пропади ты пропадом, и продолжила попытки в области построения колонны. Вот и третью башню укомплектовали. Обрадовался гном по имени Жерар, тот самый, рядом с которым я бежал по траншеи. Встав на цыпочки, он глазел за борт. Скоро двинемся, стало быть. Сначала фаерболы попыляют а потом и мы поедем. Кстати, народ, а как нас туда, на стены доставят-то? Это кто же толкать-то нас будет, чтоб колеса крутились?» — спросил я. «Внизу маги сейчас химичить будут. Там шкиф от него ремни на ось, стандарт в общем. Вот они на этот шкиф магичить будут, чтобы он, стало быть, движение сообщал», — пояснил гном. — Как все непросто, — сказал я. — И не говори. — Нет, что пойти троллей наловить, — согласился эльф. Не — Не-не, — не одобрил наших слов гном. — Техника — это сила. О, началось, кажись. Сейчас бомбардировать начнут, фланкировать, стало быть. И точно. Не успел Жерарда говорить, как правую стену цитадели потряс мощный залп фаерболов. Между зубцами стены заплясало синее пламя. Кто-то с воплем полетел вниз. Воздух наполнился гулом. В дело вступили три Они обрушили град камней на левую часть цитадели, стремясь причинить максимум разрушений именно крепостной стене, максимально расчистив площадь обзора. Понятное дело. Ведь это капитально облегчит высадку на стены нам и поле деятельности лучникам. Огромные каменные глыбы взлетали в воздух и врезались в крепостные стены, обломки которых с гулом падали вниз, засеивая землю около цитадели. Маги обороняющихся пытались сбивать камни, летящие на крепость, на лету, но не сильно преуспевали в этом. Да и похоже было на то, что не так уж и много у них осталось тех магов, судя по числу огненных росчерков летящих из осаждаемой цитадели. До нас донеслось разноголосое «вууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Я осторожно выглянул за борт. Щиты со скрытыми под ними лучниками начали свое движение по направлению к воротам в цитадель. И, между прочим, не додумали дикие сердца относительно защиты своей цитадели, не докумекали. Понадеялись на свою силу и репутацию. И не сотворили ни подвесного моста, ни глубокого рва с очень холодной и очень грязной водой. Ровное поле и ворота. Правда, ворота были хорошие, крепкие, на глазок, и высокие. Ну да и у нас таран не промах. Лучники под щитами шли колонной подвое, но метров этак за триста от ворот начали расходиться в разные стороны, как бы охватывая дорогу к воротам в клеще. Метров за сто от ворот они остановились. — всё прокомментировал гном, явно обладающий немалым опытом в штурмах. — Сейчас таран пойдет. — И точно. Бородатый оказался прав. По дороге двинулась стойка с тараном, который сверкал на солнце фигулий, направленный в сторону цитадели. Здоровенные лбы спрятали свою мускулатуру под кольчуги, а себя под навес, и перли таран на колесиках с достаточно высокой скоростью. Со всех сторон их еще прикрывали воины с ростовыми щитами, наподобие легионерских времен Рима. Да и вообще, все это построение напоминало недоброй памяти черепаху. По мере приближения к воротам, по счетам и крыши забарабанили стрелы, не причиняя, впрочем, никому вреда. Щиты были велики, крыша тоже. И таран не остановил свое движение. Кто-то затеял было пускать огненные стрелы, но и они не причинили никакого дискомфорта ни воинам прикрытия, ни тарану. Кожа на крыше, похоже, была еще то ли облита водой, то ли защищена каким заклинанием. В общем, с пожаром не сложилось. Вражьим магам тоже удача не улыбнулась. Похоже, что та пятерка чародеев, которой носилась около тарана перед штурмом, сделала свое дело на совесть. Наши лучники тоже не спали. И в щитах их скрывающих начали бессистемно открываться упомянутые мной окошки, откуда высовывались наши вольные стрелки и стреляли навскидку под лозунгом «А фиг знает, может, и попаду». Таран доехал до ворот, И началась сто раз виденная мной в кино картина вышибания двери. Таран раскачивали на цепях и с протяжным криком обрушивали на створки. Те скрипели, кряхтели, плевали щепками, но пока стояли. Тут рассматривание картин штурма было нарушено пугающим рывком пола. «А, поехали!» — констатировал Жерар. «Ну чего, соконфетнички, готовьтесь. Сейчас кровь пускать диким будем». И кровожадный гном напялил на себя шлем с одним рогом. — А второй рог где? — поинтересовался я. — Ах, хрен его знает! — ответил гном. — Он мне таким достался. Легендарка, между прочим. — Ну, если легендарка, — согласился я, — тогда, конечно. И с одним рогом круто. Башня тронулась с места и с довольно высокой для такой громадиной скоростью двинулась к крепостной стене. На нашу площадку поднялся невысокий воин в черном плаще с символикой гончих смерти. «Как вы тут?» — спросил он. «Нормально все», — ответил гном. «Ждем, пока доедем. Потом веселее станет». «Это уж как водится», — улыбнулся воин. И скользнув взглядом по окружающим, остановил его на мне. «А ты кто?» — спросил он у меня. «Хейген, клан Буревестники, союзники ваши», — честно ответил я. «Вон моя руководительница группы кулаком машет». И впрямь Эрина смотрела вслед уезжающей башни, топала ножками, и грозила мне кулаком. «Это она нам грозит за то, что мы тебя увезли, или тебе за то, что с нами увязался?» Немного растерянно спросил воин. «Ты вообще здесь как, с таким уровнем? Тут же одна элита клана собралась, лучшие воины!» «Кулаком она, само собой, грозит мне», — заверил его я. А тут я просто оказался. Я к ней бежал, вон в толпу затесался, а варвар в окопчике меня не послушал и со всеми отправил». «Теперь вот с вами еду воевать. А что с таким уровнем? Ну, вот так тоже бывает». «Да, но оно еще и не так бывает», — философски сказал Келоса. «Зато на мышонке покатался, и на стене побываешь. Недолго, конечно, но побываешь». «Единственный из буревестников, кстати», — сказал Жерар. «Вот только боюсь, что и впрямь недолго». Обнадежил меня воин, которого звали Валент. «Вперед особо не лезь, глядишь и свезет, не сразу убьют». Стена все приближалась, но нас, очевидно, еще не видели. «Ладно, слушаем меня. Защита скоро спадет. За сто метров до стены точно. Лучники, как только упадет защита, стреляйте во все, что шевелится. Мы должны перекинуть на стену и закрепить там штурмовые площадки». Валент похлопал по стене башни, закрепленной на двух крюках, и, видимо, служащей мостиком, по которому мы пойдем на стену. Но они все равно за эти минуты, за которые мы пройдем 100 метров, много народа успеют нагнать. «Ясно, мэтр Валент», — ответил немолодой лучник, видимо, старший расчета. «Не подведем». «Отлично! Теперь воины!» «Как только опускаем штурмовые площадки...» Ваша задача — не дать их уничтожить, пока не высадится основная группа. Костями ложитесь, не дать сбросить, порубить или поджечь. Это где-то две минуты. Даже если все там останетесь, держать позицию. — Понятно, мэтр, — кивнул однорогим шлемом гном. Я тоже кивнул, подумав, что мне можно и не беспокоиться. Меня быстренько вынесут в первые же шибке и я спокойно отправлюсь в Метан, где есть гостиница и почта на сегодня, а также корабль на завтра. Ну, все, войны я вниз, поведу последнюю группу». И Валент скрылся в люке. Жерар сказал. «Вот что, братья-смертники, команды не дали, так что будет так. Запоры площадок шибаю я и... и ты, Фторин!» Гном напротив Жерара кивнул. «Я и вы, пятеро!» Гном показал пальцами, кто именно. Мы группа первой обороны, оставшиеся четверо, вторая линия и поддержка стрелков. Стрелки и последняя линия. Вопросы? Да понятно все. Не первый день замужем, отмахнулся Килосса. А что изменим мы, 40 человек, ну или сколько нас в башне? Видите, последнюю линию снесут быстро, и те, кто на втором и третьем этаже, порубят, как прибегут, спросил я. Пока будут сносить последних «Большой отряд поддержки прибудет, и по башням на стену выйдет», — ответил Жерар. «Ворота, таран. Я так думаю, что это все бутафория. Левая стена — вот направление основного удара. По крайней мере, я бы действовал так, хотя... Кто знает, что в голове у Седрика, и уж тем более у ведьмы. И мы, кстати, на самом острее этого удара. Даже если нас всех положат, это все равно немалая слава», — заметил эльф паршиво валенту сейчас, поди!» — прочувствовано сказал гном. «С чего бы?» — прерывисто спросил я. Меня начала колотить дрожь, адреналин, да и страшно маленько. «Думаешь, ему сильно охота сидеть внизу, пока мы тут будем умирать?» — ответил гном. «Я его знаю. Я с ним на Клатарнаха ходил и в Терголе людоеда гонял. Он сроду за чужие спины не прятался. Да я такого и не говорил, — открестился я, — и даже не думал». — Ладно, не думал он, — заметил эльф. — Да нормально все, не зажимайся. Любой бы мог так подумать. «Лучники — Лучники! — раздалась команда пожилого стрелка. — 20 секунд! Келоса пошаркал ногой у борта, видимо, проверяя, не скользнет ли нос сапога. Подергал кольцо, надетое на безымянный палец. Снял тул, положил его на бок, уперев в стену. Вынул из него шесть стрел и положил их на него же, практически вертикально стене башни. 15 секунд!» Жерард достал топор, подышал на лезвие, протер его. Остальные бойцы тоже доставали оружие. Я достал меч, отметив, что у меня жутко вспотели ладони. Я спешно вытер их об портки. 10 секунд!» Я почувствовал, что сердце сейчас пробьет грудную клетку. Черт, это были такие эмоции, что я в этот момент не подвергал сомнению тот факт, что если меня сейчас убьют, то, скорее всего, это будет навсегда. 5 секунд. Лучники наложили стрелы на тетивы и застыли в полуприсяде, чтобы, распрямившись, сразу дать залп. Я сжался за бортом и приник глазом крайне замеченной щели. Стена с обломанными от ударов требушетов зубцами оказалась совсем рядом. «Залп!» — лучники, вскочив, свистнули стрелами. И практически без остановки начали метать их одну за другой. Со стены послышались вопли. В щель я увидел, как воин с двумя стрелами в груди с коротким воплем полетел вниз. «Мечи к бою!» — раздался баш Жерара. 10 секунд!» Я напряг расслабил мышцы. Страх и неуверенность куда-то ушли. Видимо, напряжение было таково, что на смену этим чувствам пришло безразличие, умру я в этом бою или нет. Просто была цель, и она была вполне конкретна — удержать штурмовую площадку, а там хоть трава не расти. — Вторин, опускай! — заорал Жерар. Вслед за этим скрипнуло, ухнуло, взмыли вверх и опали клубы каменной пыли, и раздался топот шести пар ног. — Руби! Я узнал голос гнома. Послышались удары стали о сталь, невнятные выкрики, отрывки ругательств. Я с выставленным мечом встал у опустившейся площадки и смотрел на мясорубку, происходящую у ее конца. Тво один, то другой из участвующих в ней падал, превращаясь в кокон с вещами. Наши лучники доблестно пытались отстреливать воинов в диких на дальних подступах, но их было слишком много. Тем более шок от появления осадных башен у самых стен уже прошел, и лучники диких начали целенаправленно выцеливать наших стрелков. Их уже было шестеро из десяти. — Давай, парни, руби! — прохрепел вторин. И упал, исстаивая у подножья штурмовой площадки. Мои три соратника, стоявшие у выхода из башни, ринулись вперед. Мне не оставалось ничего иного, как последовать за ними. Краем глаза я успел уловить движение у лестницы, ведущей вниз, на второй уровень. А вот и кавалерия, — подумал я, прежде чем мой меч скрестился с чьей-то саблей. Удар сабли, сопровождаемый мощным толчком, был настолько силен, что меня просто отбросило спиной на площадку, уменьшив мой показатель здоровья. Мой противник — воин в кольчуге с намалеванным на ней здоровенным сердцем почему-то зеленого цвета прыгнул вслед за мной и тут же получил две стрелы в грудь. «Эх, всех убью! Один останусь!» — завопил он. И вроде собрался продолжить рассказ о своих устремлениях, как еще одна стрела попала ему в рот, практически выбив из него жизнь. Я в таких ситуациях сроду не терялся, поэтому, вскочив, я ткнул своим мечом ему в горло. Сердценосец посмотрел на меня с ненавистью и упал. «Красава!» Бросил мне пробегающий мимо меня воин со второй площадки. «Не тормози, там еще таких много!» И Мимо меня протопали еще воины. Я бросил взгляд на башню. Лучников с первой площадки уже почти не было, хотя мой знакомец килосса еще был жив. «А-а-а-а!» <реклама> а раздался рев. И лестницы, судя по всему, ведущей со стены во внутренний двор, Появилась арава воинов, размахивающая мечами, топорами и иным холодным оружием, придуманным человечеством. Разделившись на три группы, они устремились к нам. Стало быть, до этого была присказка, понял я. А вот сейчас, походу, будет сказка.